вы будете иметь возможность сами в точности распознать сущность моей болезни и судить о том, есть ли на этой истомленной земле еще хоть один человек, на долю которого выпали бы такие муки, какие пришлось претерпеть мне. Я говорю теперь так, как может говорить преступник, приговоренный к повешению, когда на шею ему уже собираются накинуть петлю, И утверждаю, что история моя, какой бы дикой и до ужаса неправдоподобной она не показалась, во всяком случае требует к себе внимания. А поверить ей все равно никто никогда не поверит. Если бы два месяца тому назад мне кто-нибудь вздумал сказать, что со мной случится нечто подобное, я бы решил, что человек этот пьян или сошел с ума. Два месяца тому назад я был счастливейшим из смертных во всей Индии. Сейчас же от Пешавара и до самого моря нет никого несчастнее меня. И это знаем только мы двое, мой доктор и я. Он объясняет все тем что будто бы мозг мой, глаза и желудок не совсем в порядке. От этого будто бы у меня и бывают частые и упорные обманы чувств. Ничего себе обманы чувств. Я в глаза называю его дураком, а он, тем не менее, продолжает говорить со мной на лице его, обрамленным аккуратно подстриженными рыжими бакенбардами, Светится все та же терпеливая улыбка, в обращении сквозит все та же профессиональная мягкость. И мне, в конце концов, начинает казаться, что я пациент неблагодарный и нудный. Но, впрочем, вы сами лучше во всем разберетесь. Три года тому назад я на мое счастье, на мое великое, Несчастье, возвращаясь после длительного отпуска из Грейвсенда в Бомбей, познакомился на проходе с некой Эгни Скитт Уайсингтон, женой бомбейского чиновника. Что это была за женщина, вам совершенно не важно знать. Достаточно сказать, что, находясь еще в пути, оба мы Влюбились друг в друга и потеряли голову. Господь свидетель, что я могу сейчас говорить об этом без тени тщеславия. В подобных случаях один человек всегда отдает, а другой принимает. С первого же дня нашего рокового сближения я увидел, что чувство Эгнес сильнее, самозабвеннее, и, если можно так выразиться, чище, чем моё Отдавала ли она тогда в этом себе отчет, я не знаю. Впоследствии мы оба с горючью в сердце все это поняли. В Бомбии мы прибыли весной. Каждый из нас отправился своей дорогой. И месяца три-четыре мы совсем не встречались, после чего мой отпуск и ее любовь свели нас в симле. Там мы пробыли весь осенний сезон, И там чувство мое, вспыхнувшее было, как солома, к концу года самым плачевным образом догорело. Я не буду пытаться обелить себя. Я ни в чем себя не хочу оправдывать. Миссис Уассингтон многим пожертвовала ради меня и готова была пожертвовать всем. В августе 1882 года Она услыхала из моих собственных уст, что мне скучно с ней, что она попросту мне надоела, и что даже звук ее голоса мне противен. Девяносто девяти женщинам из ста я и сам мог надоесть так же, как они мне. Семьдесят пять из них незамедлительно бы за себя отомстили начав бурно и вызывающе флиртовать с другими мужчинами. Миссис Уэйсингтон была сотой. Ни мое отвращение, которое я всячески старался ей выказать, ни грубые выходки, на которые я не скупился, когда мы бывали вместе, нисколько на нее не действовали. «Джек, дорогой!» Снова и снова, как кукушка, твердила она. Я уверена что все это ошибка, ужасная ошибка. Вот увидишь, у нас еще все будет хорошо. Прости меня, пожалуйста, Джек, дорогой. Обидчиком был я, и я это знал. Именно поэтому вместо жалости к ней у меня появилось какое-то терпеливое равнодушие, перешедшее потом в слепую ненависть. Верно, это было то самое чувство, которое заставляет вас с ожесточением топтать ногой раздавленного, но все еще живого пука Этой ненавистью и завершилась для меня осень 1882 года. На следующий год мы оба снова оказались в Симле. У него было все такое же скучное лицо. И она по-прежнему робко пыталась склонить меня на примирение, а я по-прежнему ненавидел ее всеми фибрами души. Несколько раз мне не удавалось избежать встреч с ней наедине, и каждый раз она повторяла все те же слова, все те же нелепые причитания по поводу того, что это ошибка, и та же надежда, что в конце концов у нас все будет хорошо. Если бы я был достаточно внимателен, я, вероятно, заметил бы, что эта надежда была единственным, что ее поддерживало. С каждым месяцем она все больше худела и бледнела. Только согласитесь все же, что такое поведение кого угодно могло довести до отчаяния. Она вела себя как-то несуразно, ребячливо, не по-женски. Конечно, она сама во многом была виновата, я в этом убежден. И вместе с тем, бессонными ночами, когда меня колотила лихорадка, мне порой приходило в голову, что я мог бы обходиться с ней помягче. Но ведь именно это и есть обман чувств. Я не мог больше делать вид, что люблю ее, когда на самом деле ее не любил. Не правда ли? Это было бы нехорошо по отношению к нам обоим. В прошлом году мы встретились еще раз, и все повторилось снова. Все те же усталые мольбы и те же грубости, срывавшиеся у меня с языка. Но мне как будто все же удалось убедить ее, до чего неля попытаться возобновить прежние отношения. К концу сезона... Мы все больше отдалялись друг от друга».